Пролог. Тонкий столб серого дыма и потрескивание костра были единственными признаками жизни на территории большого отдельно стоящего дома на краю густого леса, граничащего с загородным парком площадью 500 акров в Эссексе. Стояла середина лета 2015 года. Вдоль подъездной дорожки выстроились камеры видеонаблюдения фиксировавшие каждое мгновение 24 часа в сутки. Сквозь послеполуденную морось виднелось полдюжины однообразных красных табличек "Не входить", прибитых к деревьям по периметру участка. Из дома доносился приглушенный звук яростного лая двух ротвейлеров. Стоя на задних лапах, они царапали когтями запотевшие стеклянные двустворчатые двери в задней части дома. В этот момент в доме появились молодые мужчина и женщина лет двадцати с небольшим и попытались успокоить собак. В конце концов, они затащили их в гостиную и вернулись, чтобы открыть стеклянные двери в сад. Пара нерешительно ступила во внутренний дворик, крича: "Папа!" Когда ответа не последовало, молодой человек повернулся к костру. Всё ещё шумно потрескивающему вдалеке. Девушка остановилась позади спутника, увидев что-то, и вытянула шею, чтобы получше рассмотреть. Схватив парня за руку, она развернула его и указала пальцем в сторону. Молодой человек на мгновение замер на месте, прежде чем броситься к скрюченному телу своего 64-летнего отца. Безжизненное и искорёженное, оно лежало распростёртым на земле. Туловище заливало кровь. Парень сел сверху и попытался провести сердечно-лёгочную реанимацию, отчаянно надавливая на грудь пострадавшего. Позже сын сказал, что чувствовал, как жизнь покидает его отца. И когда тело обмякло, он остановился и с трудом поднялся на ноги. Тяжело дыша, Он позвонил с мобильного на номер экстренной помощи. В течение получаса прибыли парамедики и осмотрели труп. Они сразу же заметили совсем недавние, ранее имевшиеся раны на теле после серьезной операции и исключили преступление. Мужчина явно умер от естественных причин после падения с квадроцикла, лежавшего на земле неподалеку. Вы уверены, что это сердце? спросил молодой парамедик-стажёр, сопровождавший двух старших коллег, которые осматривали труп. Да, это сердце. Я видел десятки подобных случаев раньше, заверил один из них. Затем на место происшествия прибыли два молодых полицейских констебля. Они даже не потрудились осмотреть труп после того, как им сказали, что Шрамы, имевшиеся у мужчины от недавней операции на желчном пузыре, открылись из-за падения, и он истек кровью. Не было смысла даже вызывать инспектора, чтобы подтвердить их выводы или проверить прошлое пострадавшего в национальной полицейской базе. Дело можно было, как говорится, вести с закрытыми глазами. Однако, если бы те двое полицейских потрудились провести обычную проверку, Они обнаружили бы, что Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании и полиция Испании наблюдали за умершим на протяжении последних 20 лет. Полиция рутинно приказала провести вскрытие. Такая смерть регистрируется как внезапная, даже без наличия подозрительных обстоятельств. Менее чем через час труп осторожно погрузили на каталку и в тёмном фургоне с затемнёнными окнами увезли в морг для осмотра ближайшим освободившимся судебно-медицинским экспертом. Это был странно угнетающий конец для человека, которого боялись и ненавидели во всем преступном мире. Большинство ожидало, что он умрет под градом пуль после какой-нибудь крупной стычки. Но вместо этого он упал посреди огромной территории своего дома. Совсем как Дон Корлеоне в исполнении Марлона Брандо в Крёстном отце. Тело хранилось в холодильной камере отделения судебной патологии Лестерского университета, чтобы эксперт подтвердил то, что все и так уже знали. Мужчина умер от врождённого порока сердца и последствий операции на желчном пузыре. Трупу пришлось пролежать несколько дней. Прежде чем уважаемый судебно медицинский эксперт доктор Бенджамин Свифт не осмотрел его, что было необходимо из-за внезапного характера смерти, семью потерпевшего предупредили, что ожидание вскрытия может занять 4 или 5 дней, поэтому пока что не стоит заниматься организацией похорон. Итак, через 5 дней после поступления тела в морг доктор Свифт вернулся из летнего отпуска. Менее чем через две минуты после того, как выдвинул ящик холодильной камеры с трупом, он отложил инструменты, подошел к телефону на стене в углу лаборатории, набрал номер и стал ждать ответа. "Я думаю, вам лучше приехать сюда как можно скорее", сказал он. Труп выдал секреты, о которых подозревали все, кто был близок к умершему. Вскрытие показало, Что мужчину убили шестью выстрелами в спину, грудь и руки. Стрелявшие использовали специальные пули, которые оставляют минимальные следы. Когда новость стала достоянием общественности, полицейским пришлось заплатить адскую цену. Начальника полиции Эссекса вызвали в Скотланд-Ярд для объяснений. Имя жертвы стало ярким синонимом коррупции в правоохранительных органах. И возникли подозрения, не установили ли сотрудники причину смерти неправильно специально, чтобы дать убийце фору. Когда же стало ясно, что полиция Эссекса просто проявила неэффективность и безалаберность, отделу по борьбе с тяжкими преступлениями дали четкое указание немедленно начать расследование громкого убийства. А полиции Эссекса пришлось публично признать, что смерть мужчины На самом деле, носила все признаки профессионального убийства. Наемник перелез через забор в сад и выстрелил в жертву с близкого расстояния. Но хоть глаза на это дело у следователей и открылись, было поздно пить боржоми. Убийца давно скрылся, и если бы не мастерство доктора Свифта, никто даже не узнал бы, что криминальный авторитет гангстеров был убит. А не умер естественной смертью. Без экспертного заключения мы, возможно, никогда бы не поняли, что преступник был убит наемным убийцей в своем собственном саду. Позже сказал мне один из детективов, участвовавших в деле: "Иногда мы недооцениваем ученых, причем не всегда дело в том, что они умнее, и могут докопаться до правды. Порой она лежит прямо на поверхности". Эта история прекрасно подчеркивает всестороннюю важность учёных криминалистов сегодня. Плюс ко всему, в этом деле об убийстве, интерпретированном позже в сериале Безмолвный свидетель, есть тайный аспект, который напрямую связывает его с телешоу, и о котором никогда ранее не писали. Доктор Бенджамин Свифт много лет работал консультантом съемочной группы Команда могла бы справедливо указать на такого рода профессиональные совпадения в качестве дополнительного доказательства того, что их творение отражает реальный мир более точно, чем любое другое драматическое шоу в истории телевидения. Самое главное, что если бы изрешеченный пулями труп преступника должным образом не осмотрел судебно медицинский эксперт, никто даже не узнал бы о столь важном бандитском убийстве. Да, это был очевидный случай, добавил тот же детектив, участвовавший в расследовании этого убийства. Но дело не в этом. Мы, полицейские, должны ценить экспертов и прислушиваться к ним даже когда думаем, что знаем ответы на все вопросы. Это пугающее напоминание о том, как преступникам могло сойти с рук убийство, если бы судмедэксперты не привлекались к расследованию каждой необъяснимой смерти. Появилось в то время, когда правительство Великобритании как раз осуществило сокращение расходов во всех сферах, судебной медицины. Напомню, полицейские, присутствовавшие на месте убийства, заверили вышестоящих офицеров, что смерть была естественной. И 30 лет назад это являлось причиной отказа от вскрытия. Один судмедэксперт недавно объяснил мне: Если бы из-за сокращения расходов политиками мы снова вернулись к тем мрачным дням, с таким же успехом можно было бы самостоятельно дать преступникам оружие и разрешить перестрелять всех своих врагов, потому что им это и так сойдет с рук. Чтобы понять, как развивалась судебная медицина, необходимо рассмотреть прошлое, настоящее и будущее этой самой неточной из всех наук и познакомиться с людьми, оказавшими большое влияние на мир судебно медицинской экспертизы. Упомянутые мной судебные эксперты замечательная компания. Впервые они приступили к делу более 200 лет назад на убогих и грязных улицах Лондона в районе трущоб. Пионеры судебной медицины. Они были в некотором смысле научными ренегатами, нарушавшими правила гораздо чаще, чемники или тон в безмолвном свидетеле. Но все ради того, чтобы удовлетворить потребность общества в привлечении убийц и других преступников к ответственности. Так что, чтобы оценить всю историю судебной медицины, нужно отправиться очень далеко в прошлое.